Глава восьмая. Мелкие вычерности. Фраза "мелкие вычерности", употребленная одним из корреспондентов крупной дискуссии по поводу простоты жизни, застряла у меня в голове, хоть я и ясно дал ей понять, что хотел бы от нее избавиться. Возможно, на самом деле фраза характеризует гораздо лучше, чем мне казалось поначалу, психическое состояние людей, критикующих с ее помощью условия современной жизни. Уничижительный эпитет способен продемонстрировать многое. Вы само по себе достаточно презрительное слово, но стоит добавить мелкие, и вы уже окончательно стираете претенциозность современной жизни. Теперь она непременно должна стыдливо повесить изрядно уменьшившуюся голову. С ней покончено, по мнению тех, кто бросил дротик. Вот только на самом деле это не так. В конце концов, в этой связи «мелкие» не значит ничего. Есть ли вычерности не мелкие, а благородные, крупные, величественные? «Мелкие» означает лишь то, что люди, употребляющие это слово, слегка раздражены и не в духе. Они выступают против любых вычерностей и добавляют «мелкие», чтобы выплеснуть свою злость. Это известный прием, столь же блистательный, сколь бесполезный. Грубые прилагательные, как холостые патроны, впечатляют тщеславных людей и птиц, но не смертельны. В то же самое время позвольте признаться, что я глубоко сочувствую раздраженным людям, использующим невежливую фразу «мелкие вычурности», потому что она в любом случае демонстрирует божественное недовольство, доказывает глубокую неудовлетворенность условиями, которые в лучших проявлениях не являются высшим воплощением конечной цели она действительно выражает грубую жесткую праведность я прекрасно знаю чувство которое побуждает нас яростно выплевывать фразу мелкие вычерности современной жизни обычно это побуждение возникает когда мы просыпаемся или только ложимся спать какое то мелкое искусственное занятие вставать даже для мужчины бритье Зачем вообще бриться, а потом еще идти ко моду, чтобы выбрать галстук? Представьте себе бессмертную душу, представьте частицу вечной и неуничтожимой энергии, которая существует из века в век и намерена тратиться на выбор галстука. Да зачем вообще галстук? Затем человек спускается и обменивается банальными фразами с другими бессмертными. Да еще и не может начать завтракать вовремя, потому что Какой-то смертный Соня опаздывает. К чему вся эта болтовня? Зачем ждать? Почему не сказать сразу «идите вы все к черту»? Уже почти десять. Мне не терпится жить по-настоящему, вместо того, чтобы возиться со всеми этими мелкими вычурностями. Заткнитесь все и срочно подайте мне бекон. Я его быстро сожру и уйду. Надоели мне все эти ваши церемонии. Вот в этом точно не будет ничего вычурного и искусственного. Это сэкономит время. Если придерживаться подобной политики каждый день, можно отходить ко сну с полной уверенностью в том, что вы точно упростили свой день. В этом случае время на то, чтобы жить по-настоящему и следовать грандиозным планам по саморазвитию, которые мы все лелеем, определенно увеличится. Исчезнет это сводящее с ума чувство, Которая так часто преследует нас, когда сгущаются вечерние тени, что день растрачивается на мелочи. И в то же время я все-таки очень сильно сомневаюсь, что безжалостное уничтожение всех этих мелких вычерностей хоть сколько-нибудь приблизит нас к новой эпохе. Потому что есть одна вещь, причем невероятной важности, которую не ценят революционеры, борющиеся с мелкими вычерностями необходимость. и ценность условностей. Я не могу в одном абзаце эффективно раскрыть это необычайно сложное и комплексное явление. Могу только указать слушателям на аналогичный феномен, который мы можем наблюдать в искусстве. Все виды искусства — это условность, упорядочивание природы. Даже в саду вы сажаете растения рядами, и вы подчиняете благополучие одного растения, всеобщему благополучию. Единственная разница между садом и дикими зарослями — мелкая вычурность, искусственность. Когда вы пишете сонеты, вы стараетесь уместить огромное количество чувств в определенный размер, количество строк и благозвучия. Чрезмерен мир для нас. Вордсворта — ничто иное, как сплошная, ужасная масса мелких вычурностей. Почему бы этому парню было просто не высказать все, что он имел в виду, вместо того, чтобы зачем-то рифмовать силы и немилы, и беспокоиться о том, чтобы использовать ровно 140 слогов. Что касается музыки, то количество времени, которое было потрачено на мелкую вычурность при создании Чикон и Баха, просто потрясает воображение. А теперь посмотрите на картины, абсурдно заключенные в рамки со всеми их контрастами света и тени и массы против массы. Сплошная мелкая вычурность, другими словами, ничего, кроме формы, являющейся основой для всей красоты, материальной или духовной. То, что есть форма в искусстве, есть условности, мелкие вычурности в жизни. И так же, как в искусстве можно слишком увлечься формой, так же и в жизни можно слишком далеко зайти с условностями. Но как никакое искусство, не ни заключенное форму, не стоит рассмотрения, так и никакая жизнь, не ограниченная условностями, не может принести удовлетворение. Условность — не суть жизни, но ее защита, а также очень ценное средство самовыражения. Они очень символичны, а символы, будучи отличным инструментом выразительности, еще и экономят время. Ненавистники мелких вычурностей должны об этом задуматься. Давайте рассмотрим ярчайший пример такой вычурности — визитные карточки. Искатели свободы от условностей. Чем бы вы заменили эту традицию? Не предложив ничего взамен, вы рискуете лишиться новых знакомств и ослабить связь между людьми. А если вы попытаетесь заменить эту условность чем-то менее искусственным и более реальным, вы все равно не найдете ничего более удобного, чем визитки. При этом вы только причините неудобство всем вокруг и потеряете кучу времени. Не могу не подчеркнуть, что в основе условностей лежит символизм, в первую очередь предназначенный для выражения уважения к чувствам других людей. Если вы не желаете выразить это уважение, вы можете с таким же успехом отправиться жить в пустыню. А если все-таки желаете, нельзя сделать это более эффективно, с наименьшими затратами времени и умственных усилий, чем приняв общепринятые правила поведения. Все сводится к одному. Нельзя иметь все преимущества жизни в пустыне, живя при этом в обществе. Было бы восхитительно, если бы у вас это получилось, но, увы. Есть еще две причины, по которым следует придерживаться условностей. Одна из них — загадочный, но неоспоримый факт, что красота любого занятия не раскрывается в полной степени, если она не ограничена дисциплиной, жестким порядком и хорошим балансом. Жизнь без мелкой вычурности — это жизнь тигра в лесу. Возможно и правда прекрасная жизнь яркого горения, но не подчиненная высшим идеалам красоты. Законы и правила, формы и церемонии хороши сами по себе, с эстетической точки зрения, даже если не говорить об их... социальной значимости и необходимости. И еще одна причина заключается в том, что человек не может находиться постоянно в напряжении самосовершенствования и эволюционного прогресса. Невозможно постоянно бить в большой барабан. Человеческая натура этого не выдержит. Стоит только проявить терпение, и в жизни будет достаточно времени как для искусственного, так и для реального. Эти люди, которые думают, что времени им не хватает, должны вернуться в школу и повторить правила арифметики. Представим себе, что все мелкие вычерности внезапно исчезли, и теперь мы можем выражать наше уважение и внимание к другим людям исключительно силой мысли. Теперь у нас появляется огромное количество времени, и все равно мы не можем посвящать все наши часы бодрствования исключительно высоким материям. так же, как мы не можем питаться исключительно вареньем. Какими страшными занудами мы станем, если будем лишь развивать наши самые благородные устремления? Призываю всех ненавистников искусственности задуматься над моими наблюдениями, какими бы поверхностными они ни были, и решить, действительно ли они бы обрадовались, если бы добились того, за что борются.